«Деус Вулт!» — «Так хочет Бог!» — закончил он боевым кличем крестоносцев. Как охотно последовали бы гранды этому кличу! Все, даже миролюбивый Дон Родриго, горели одним желанием. Но они знали, что как раз для них препятствия неодолимы. Они сидели в угрюмом молчании. «Я помню», — сказал, наконец, старый дон манрики — «как мы вторглись в Андалусию и дошли до самого моря. Я был при взятии королем нашим государем города Куэнки и крепости Аларкас. Самое горячее мое желание, чтобы мне было дозволено до того, как я сойду в могилу еще раз сразиться с неверными». Но у нас есть договор с Севильей о перемирии. Он подписан именем короля нашего государя и скреплен его гербовой печатью. — Эта жалкая бумажонка теперь недействительна, — гневно возразил архиепископ, — и никто не может порицать короля нашего государя, если он передаст ее палачу для сожжения. — Ты не связан этим договором, государь? — обратился он к Альфонсу. — Клятва во вред церкви недействительна, так сказано в сборнике декреталей Грациана. Около 1140 года авторитетнейшее собрание Корпуса канонического права свода законов католической церкви создан на основе постановлений римского папы Грациана. Это так подтвердил каноник и почтительно склонил голову. Но неверные не хотят с этим считаться. Они настаивают на том, что договоры должны соблюдаться. Султан Саладин щадил большинство своих пленников, но когда марк-граф Шатильонский сослался на свое право нарушить перемирие, ибо его клятва была недействительна перед церковью и богом, султан... Вспомните, господа, приказал его казнить. А халиф западных неверных думает и действует совершенно так же, как Саладин. Если мы нарушим перемирие с Севильей, он переправится через море и придет из своей Африки, а солдат у него столько, сколько песка в пустыне, и тогда не помогут ни доблесть, ни отвага. Поэтому, если король наш государь, опираясь на церковное право, объявит договор недействительным, это пойдет не на пользу церкви, а во вред ей. Дон Мартин сердито посмотрел на своего секретаря. Всегда-то этот крючкотвор что-нибудь придумает. А дон Родриго, не смущаясь, продолжал. Бог, читающий в сердцах. Знает, как горячо все мы стремимся отомстить за поругание святого города. Но Бог дал нам разум, чтобы мы слишком поспешным рвением не умножили бедствий христианского мира. Дон Альфонсо что-то обдумывал, сердито насупясь. — Мавры придут на помощь Севилье, это правда, — сказал он наконец. — Но и я тоже буду не один. — Крестоносцы, которые высадятся здесь, на побережье, помогут, когда я ударю на мусульман. Они и прежде помогали нам. — Крестоносцы будут пребывать отдельными кучками, — заметил Монрик. — Они не смогут противостоять дисциплинированной, хорошо организованной армии халифа. И так как король не слушал уговоров, Дону Монрике пришлось объяснить ему истинную причину вынужденного бездействия Кастилии. Он посмотрел ему в лицо и сказал медленно и очень явственно. — Виды на победу, государь, возможны только в том случае, если ты обеспечишь себе помощь твоего арагонского брата и помощь подлинную, идущую от чистого сердца. Надо, чтобы Дон Педро добровольно стал под твоё начало. Без единоначалия христианское войско нашего полуострова —